Глава одиннадцатая. т о т а н х а м о н жаждет получить соленые орешки, фараон Хиопс лежит в саркофаге полном долларов, а Фредерик наконец устремляется к Сириусу. Партиев в белой форме вежливо поклонился ф р е д р и к у протягивая ключ от комнаты. Никаких вопросов, ни малейшего намека на подозрительность или удивление во взгляде. В вестибюле отеля Кристал л было прохладно. Кругом сверкающая бронза и красные стены, зеленые растения в горшках. Сладковатый мягкий пряный запах остановил его на полпути в лифт. Фредерик замер. Зверобой и барбарис. Он нагнулся к горшку и п р и н ю х а л с я Склонив голову набок, на него удивленно взирал из клетки попугай. Орешки, соленые орешки, внятно произнес он. На табличке внизу клетки было написано, что попугая зовут Тутанхамон. Из окна комнаты на четвертом этаже открывался чудесный вид на мечеть и б э л ь а с и в старом городе. Кристал был старомодным уютным отелем недалеко от английского госпиталя. Фредерик принял душ и лег на кровать. Он был спокоен, слишком спокоен. Рассказ доктора Бенги подействовал на него как снотворное. Его существование было призрачно, некая таинственная субстанция. Он видел все вокруг как через плотную завесу тумана. Если доктор действительно рассказал правду, а зачем ему врать, то большая часть того, чему его учили, чему он верил и чем занимался, теряет какой-либо смысл. С этой точки зрения все необычное, что ему довелось пережить за последние дни. становилось совершенно логичным. Он закрыл глаза и попытался понять, но ничего не понял. Просто не хотел понимать. Хиелемху, воспроизведение тела, последний принцип, зловещая мудрость веками скрытая песками пустынь. Нет. Он выбросил выкраденные из госпиталя больничные карты. В них не было ничего интересного или важного. Не сейчас. Просто там было записано, что Фердинанду Бессмеру, Эдитеру Дунсдорфу перелили такое количество крови, которого было бы достаточно и для двадцати человек, достаточно, чтобы умереть и воскреснуть. Тем не менее Фредерик перевернулся на живот и прижал кулаки к глазам. Что-то не так. Что-то не сходится. В сотый раз он пережил заново случившиеся с ним в пирамиде Хеопса. Ему стало нехорошо. Он поднимался по душным узким шахтам наверх в усыпальницу с группой немцев. Когда они уже д о к а р а б к а л и с ь до большой галереи, что-то случилось. Крики, паника. Он никогда не был в усыпальнице фараона, никогда не ложился в саркофаг и никому не позволял себя убивать. Но может... Уже тогда в пирамиде у него существовал двойник, дубликат. Может, уже тогда было два Фредрика Дрюма, миллион ибисов, сотни тысяч кошек, крокодилов и павианов. п и л и т е р сказал I remember и махнул ему рукой, разрешая пройти. Внезапная боль в голове, какой-то укол на середине подъема в пирамиде. Неужели он действительно поднялся в усыпальницу и улегся в саркофаг, позволил себя прикончить, а затем вернулся к жизни со смещением во времени за несколько минут до смерти по дороге в усыпальницу? Громадное количество особей сконцентрированных в маленьком комочке волокон. Внезапно он подскочил на постели и спрыгнул на пол, затем чихнул изо всей силы и выпил за лпом четыре стакана воды. Быть жертвой одно, а убийцей совсем другое. Ведь кто-то же убивал, кто-то стоял наверху и следил за тем, чтобы Бессмер, Кирк, д у н с д о р ф и он сам улеглись в саркофаг, и кто-то совершил само зверство. У этой трагедии был режиссер. Мог ли вообще кто-нибудь заманить его Фредрика Дрюма в усыпальницу и заставить лечь в саркофаг? Не мог. Никто. В байке доктора Бенги было слишком много слабых мест. Он был ослеплен, совершенно ослеплен сказкой о древнем Египте и забыл, что есть еще и убийца, некто осуществивший задуманное, выбравший нужный момент, когда в усыпальнице не было туристов. Господи Боже, почему он не спросил об этом у доктора Бенги? Потому что старик не имел к убийству никакого отношения. Потому что он оставил режиссуру спектакля другому человеку, которому доверял, но который делал все по собственному желанию. Бенга не утруждал себя деталями, его больше интересовал конечный результат, результат, который должен был подтвердить фантастическое открытие ученого: порошок тысячелетних мумий в крови Фредрика Дрюма. В одном он был уверен: никто не мог заставить его по собственной воле улечься в саркофаг. Три первых жертвы может и согласились, но он никогда. Ну и что? А то, что он был жив, живёхоник, но в его кровь что-то добавили. Он ходил взад и вперед по комнате, попробовал вернуться к действительности, вырваться из тумана таинственности. Он пил воду и чихал. Чем больше он пил, И чем больше он чихал, тем яснее становилось в голове: зачем всем убитым плеснули в лицо кислотой? Почему режиссер был вынужден прибегнуть к этому кошмарному методу? Разве не было бы доказательство фантастического открытия доктора Бенги рассвета убедительнее, если бы ни у кого не возникло никаких сомнений по поводу личностей убитых? Но от лиц почему-то избавились. Его собственное тело кремировано. Три первых жертвы наверняка прошли через ту же самую процедуру. Остался только пепел. Но три первых жертвы были членами какой-то секты. Доктор Бенго не был уверен в признании их заявлений общественностью. Так какой же секте они принадлежали? Морг. Он изо всех сил старался забыть о проведенных под землей минутах и сгладить из памяти всякое воспоминание о них. Не думать о тех мгновениях, когда он изучал в морозильнике свое собственное тело. Неужели это действительно было его тело? Ногти на ногах, родимые пятна, шрамы. Свет, холод и общая атмосфера морга действовали на него не самым лучшим образом. Что и говорить, страх, что невозможно, окажется возможным, был сильнее разума. Он потерял самообладание. И тем не менее по спине пробежал холодок. Это могло быть его собственное тело без лица. б и т у м е н больше не осталось. Паспорт, одежда, мертвые вещи. Неужели при воспроизведении тела вещи человека тоже дублировались и ц вместе с ним автоматически? Ведь труп был в его одежде и с его бумагами. Он открыл окно и посмотрел на Каир. Шум, хаос, пыль, гам. Все это настоящее. В мире много настоящего, и станет еще больше, решил Фредерик. Мухилин из полиции по делам иностранцев легко может его здесь найти, а посему лучше самому обратиться в полицию. Он подошел к телефону и через несколько минут уже разговаривал с полицейским. Мухилин потерял дар речи, когда Фредерик назвал его мистер Дрюм. Подозрительность в голосе. Он в двух словах объяснил, что жив и здоров, и что три первых жертвы убийств в пирамиде также живы и преспокойно сидят у себя дома, что он сам сейчас снял номер в отеле на Красном море, и что полиции по делам иностранцев и египетскому правительству нечего беспокоиться, что он, Фредерик Дрюм. влезет в научные дискуссии по истории Египта и теории классической египтологии. И что он собирается вернуться домой в Норвегию в ближайшем будущем. Это некоторые вещи мы не понимаем, мистер. Я тоже. Но так лучше всего. Фредерик положил трубку. Было уже семь часов вечера, но Фредерик все еще лежал на постели, уставившись в потолок. Даже ни разу не пошевелившись за последние восемь часов. Он не спал и ничего не ел. Никто не беспокоил его. В коде, который он расшифровывал, не хватало всего нескольких ключевых знаков, а то бы он давно его разгадал. Он соткал пять различных узоров, перепробовал бесчисленное множество комбинаций. Четыре узора ему не нравились. Пятый, самый красивый, он решил пока придержать. Он был соткан из колючей проволоки, а с о т а из и к о л е ч е н н ы х змеиных тел, окрашен черной жестокостью и алой кровью, источая запах смерти и гниения. Наконец ф р е д р и к поднялся с постели и по телефону заказал в номер порцию г л у б и н о й грудки с рисом в шафране, салат с йогуртом и бутылку лучшего вина из Бордо, к а к о е только было в отеле. Он ел, уставившись в пустоту. Наслаждался вином премьер Гран Крюклас, с а мысли его крутились возле чего-то, чему не было названия. Но что-то все-таки было. При звуке телефонного звонка он вздрогнул. Звонил п а р т ь е К нему пришла женщина. Мариетта Сен Тармант. Она ждет в вестибюле. Когда Фредерик спускался вниз, щеки его горели, кровь бросилась в голову. Монахиня. Он знал, что ей кое-что известно, может быть, она даже владела ключом к разгадке символов, которые необходимы ему для окончательной дешифровки кода. Она бросилась к нему, не успел он еще выйти из лифта. ф р е д р и к не был готов к объятию, и, когда почувствовал прикосновение мокрых ресниц на шее, откашлялся и осторожно отодвинул девушку от себя. ф р е д р и к прошептала она, "я никогда больше туда не вернусь, помоги мне, не отпускай меня, я так боюсь". Да, про бормоталон. Можешь чувствовать себя в безопасности. Он не знал, что говорить. Она была очень красивой, слишком красивой, настолько красивой, что он не знал, сможет ли говорить с ней не запинаясь. Без монашеского одеяния, в светлом цветастом платье с белой шалью вокруг шеи, подобной шее н е ф е р т и т е с широко распахнутыми, сияющими как яркие звезды в с е л е н н о й глазами, она была откровением небес. Его уши в любую секунду могли запылать ярким пламенем. Он даже представить себе не мог, что в обычной одежде монахиня окажется такой красавицей. Я, у меня комната наверху. Мы можем, да? Спросила она, подталкивая его к л и ф т а м Когда двери лифта уже закрывались, тут то онхамон прокричал им вслед: "Орешки, орешки, хочу орешков!" В номере девушка скинула туфли и п р и л е г л а на постель. Фредерик пометался по комнате, налил в стаканы вино и воду, а затем уселся от греха подальше на стул у окна. «Э, может ты, как ты думаешь, расскажешь? Так ты сказала, я имею в виду, что ты чего-то боишься. Он взял себя в руки и смог завершить предложение, сфокусировав взгляд на ее т у ф л и Постарайся рассказать все с самого начала. Чего ты боишься? Почему ты решила поговорить именно со мной? Что ты хочешь, чтобы я сделал? И откуда ты вообще знаешь обо мне? Мне кажется, я знала тебя всю жизнь, Фредерик. В госпитале, когда ты лежал и был на краю могилы, я сидела у твоей постели и молилась. Ты был так красив, и я знала, что ты вернешься ко мне. А, -а, -а. ну понятно. Ну, вот сейчас мы встретились, и ты совершенно спокойно относишься к тому, что я жив. Мне хотелось бы, чтобы ты рассказала, чего ты боишься и почему не хочешь возвращаться в госпиталь. Его затягивал омут ее глаз. Тут девушку прорвало, и она в захлеб принялась рассказывать о настроении в госпитале, о слоняющихся по комнатам как зомби наркоманов. Об отчужденности доктора Эрвинга, его тщательных, почти бессердечных анализах состояния больных, о старых монахинах, живущих в собственном безумном мире. Она рассказала, что в госпитале было плохо с деньгами, но доктор Эрвинг только смеялся над этими проблемами, окружая себя атмосферой цинизма, что она чувствовала, что происходит что-то страшное, но не знала, что именно. что она слышала часть разговора между господином э д в а р ц о м его супругой и доктором Эрвингом, что-то о суеверии старых фараонов, что доктор Эрвинг страшно разозлился, когда Том Харкин, один из самых опекаемых наркоманов, сбежал из госпиталя и разбил себе голову в Каирском музее, убегая от служителя. Доктор пришел в бешенство, но совершенно непонятно почему, ведь его никогда не интересовала судьба сбежавших пациентов. Но больше всего м а р е т у испугала записка, оставленная господином Эдвардсом на столе Эрвинга. А подожди, к а м а р е т а остановись на минуточку, сказал Фредерик. Он хотел сосредоточиться и осознать рассказ девушки. Кто такие эти Эдвардсы? Это имя упоминал Дитер Дунсдорф. Он сумасшедший и очень противный американец. У него толстая жена, с ног до головы увешанная золотыми п у б р я к у ш к а м и Они владельцы бюро путешествий Хиопс Корона Трэвелс. Фредрика осенило. Лицо. Она была на докладе в Каирском музее. Сейчас он понял, откуда ему знакомо ее лицо. Она очень похожа на красавицу Гида в желтом возлюбленную доктора Эрвинга. Мать и дочь. Он прижал руку к лбу. На место встал последний кусочек мозаики. Безумие начало приобретать четкие очертания. Записка, Маретта. Что там было написано? У него пересохло во рту. ф р е д р и к иди ко мне. Обними меня, и я скажу тебе на ухо. Она протянула к нему руки. Он неуверенно подошел к постели и сел рядом с девушкой. Она прижалась к нему. Он постарался не думать ни о чем другом, кроме ее рассказа. Там было очень странно написано, масса таинственных символов, вязь письмен. Губы м р е т т ы шевелились у самого уха Фредрика. Я помню слова: "Если вы хотите получить нашу дочь, то вам необходимо вступить в общество. Вы должны доказать всему миру реальность воскресения из мертвых. Куда делся?" Фредерик Дрюм. Мы станем миллионерами, когда обо всем узнают. Встреча общества состоится в шахте Хиопса в пятницу в десять вечера. На входе будет стоять Асхар. Ваше согласие даст вам счастье. Так там было написано, Фредерик. Происходит что-то ужасное. Я ведь не схожу с ума. Нет, нет. С тобой все в порядке? Действительно происходит что-то ужасное. Он встал. Ты уверена, что в записке было написано The Pit of Hopes? Да, уверена. Что это значит? Пятница. Десять вечера. Господи, прости. Сегодня пятница и уже почти девять? Дождись моего возвращения, Марета. И не успела она что-либо возразить, как он уже выбежал из комнаты, спустился по лестнице вниз, схватил п а р т ь е за руку и отволок его в сторону. Минфодлак, послушай, сказал он, размахивая деньгами под носом у п а р т ь е У вас в отеле есть современная аппаратура, да? Эта бумажка станет твоей, а потом получишь еще, если поможешь мне. Используй родственников, друзей и знакомых. Подними всех на ноги. Если ты все сделаешь как надо, то станешь национальным героем. После этого Фредерик дал обескураженному парню инструкции, записал кое-что на бумаге и заставил портье несколько раз повторить задание. У тебя есть час, сказал Фредерик. Самое б о л ь ш е е Я буду ждать в комнате. Орешки! Тут Анхамон упорно гнул свою линию. В лифте Фредерик попытался успокоиться. Мариетта рассказала ему о недостающих кусочках мозаики. Прекрасная монашка. Монашка? Чудесная девушка, он никогда не встречал подобной. При всей своей красоте она была естественно, не и с п о р ч е н н и д о в е р ч и в а Но сейчас нужно сохранить холодную голову и не потерять путеводной н и т и Что ты делал, Фредерик? Она ждала его стоя в дверях, решительно взяла за руку и повела к постели. Он осторожно присел на самый край. Мариетта, сказал он, пытаясь дышать нормально, я много пережил за последние дни. Много всяких ужасов, но этому пришел конец. Тебе придется подождать меня в комнате, пока я не закончу все дела. Может быть, это займет несколько часов. Все это пустяки. Не беспокойся за меня. Не выходи из комнаты до моего возвращения. Окей? Окей? Она тянула его на постель, прижимаясь к нему и что-то н а шептывая на ухо. Он чувствовал жар ее молодого гибкого тела. д р ю м еще раз расспросил ее о деталях и попросил повторить рассказ. Она говорила мягким, спокойным голосом, все время поглаживая Фредерика по спине, а ее жаркие губы дотрагивались до его щеки. Фредерик чувствовал, что нет ничего важнее, чем лежать вот так и обнимать монахиню, которую он нашел в б е л ь е в о й Время пролетело слишком быстро. Жди меня, м а р е т т а прошептал он, закрывая за собой дверь. п а р т ь е п р и в е д е Фредерика, гордо выпрямился. Он передал дрюму восемь телексов, карманный фонарик. п а л о т н о пилы по металлу, в и с я ч и й замок и два пакета гороха. Все в маленькой фирменной сумке отеля. Фредерик расплатился, дав два раза больше, чем обещал, и направился к стоянке такси. Гиза, Менахаус, ш у к р а н приказал он ш о ф е р у Автострада к пирамидам была забита машинами. Наводитель такси не принадлежал к наиболее ловким представителям своей профессии. Часы на передней панели машины показывали четверть одиннадцатого. ф р е д р и к достал из сумки телесы и попытался прочитать их в скудном освещении салона. С радостью увидел, что получил все интересующие его ответы и даже более того. Он удивленно раскрыл глаза, прочитав о фирме доктора Эдвардса, клубе, компании или клане, называй как хочешь, зарегистрированной в штате Мэн, к о р о н а б р o t h e r s and Sons of h o p s В душе он пожалел доктора Бенгу. Тот мог бы найти лучших защитников своему открытию. Но даже высшая мудрость часто оказывается слепа и боится встретиться с ярким светом жестокой реальности. Безумие пирамиды. Сейчас он сам оказался втянут в него. То, к чему он не согласился бы притронуться и в о б е с т о в ы х перчатках, сейчас был вынужден взять в голые руки. ф р е д р и к сжал зубы с такой силой, что заломило виски. Он попросил таксиста остановиться перед Менахаус. Пирамиду со всех сторон заливал желтый свет прожекторов. Его вторая встреча с пирамидой Хеопса. Не так он ее себе представлял. Но далеко не всегда ожидания ф р е д р и к а Дрюма совпадали с действительными событиями. Его звезда была так непредсказуема. Сооружение подавляло, как и в первый раз, даже с большей силой. т е м н о т а пески, каменный колос в желтом свете. Но теперь он не потерял с о з н а н и е Наоборот, он сам был Ху, девятый принцип. Он был одним целым с пирамидой. Он, Фредерик Дрюм, был ее откровением. Вход в пирамиду прекращался после шести вечера. Он тихо рассмеялся и направился к величественному сооружению. Вечер был ясен и тих, и Фредерик взглянул на звездное небо. Ему пришлось довольно долго идти к пирамиде. Он не знал, сколько человек ее охраняют, и поэтому решил сделать крюк и подойти с противоположной стороны. с т ы л а The pit, шахта. В пирамиде действительно была шахта, уходившая вниз. в подземелье. Она вела в довольно грубо вытесанную и незаконченную комнату. е г и п т о л о г и до сих пор ссорились, споря о ее предназначении. Вот эта-то комната и носила название The Pit of h o p s Туристов туда не водили. Вход в шахту п р е г р а ж д а л а проволочная дверь. Но у него с собой была ножовка. Фредрик улыбался, подходя к пирамиде. Так вот, значит, где братья короны и сыновья Хиопса отправляли свои ритуалы. Он получил исчерпывающую информацию о деятельности туристического агентства доктора Эдвардса. В телексе сообщалось, что Хиопс Корона т р е в е л с специализировалась на поездках особого рода. И денежные дела мистера Эдвардса были очень плохи. Бюро почти разорилось. Только чудо могло спасти банкрота и наполнить саркофаг Хиопса долларами. Чудо по имени Фредерик Дрюм. Он подошел к западной стене пирамиды. На плите, сидя, спал служитель в белом. ф р е д р и к не выходил на свет, пытаясь обнаружить других хранителей покоя Хиопса, но больше никого не было видно. ф р е д р и к собрался с мыслями, вспомнил вход в пирамиду и шахту, ведущую вниз. Он тысячи раз видел фотографии, рисунки и слайды помещений пирамиды Хеопса. Если он действительно все помнил правильно, то все будет в порядке. Он завернул за северо-западный угол и разглядел вход. Там тоже стоял охранник. Асхар, подкупленный служитель, пропускающий паломников в святилище. Он остановился и прислушался тихо. Только издалека доносится шум улиц Каира. Темное небо над головой с яркими звездами. Чудесный вечер. ф р е д р и к убедился, что нигде поблизости больше нет охранников и вышел из темноты на свет. Охранник увидел его, но даже не собирался поднимать крика. Масаил Хаюрасхар приветствовал его ф р е д р и к Мир Аллаху. Все уже собрались? Я немного опоздал, но мистер Эдвардс меня ждет. На всякий случай Фредерик протянул Асхару десять фунтов. Служитель кивнул, взял деньги, быстро огляделся и указал Фредерику на вход. Он п р и г н у л с я и вошел в темноту пирамиды. Пока все шло по плану. Внутри было жарко и душно. Фредерик сразу же вспотел. Он достал из сумки карманный фонарик, посветил вокруг. Он должен пройти по этому коридору немного вперед, и слева будет вход в The Pit. Борту пересохло. Фредерик чертыхнулся, он забыл взять с собой бутылку минеральной воды. Со всех сторон на него невидимыми глазами взирали каменные плиты. Желто-коричневая тишина укоряла Фредерика за то, что он нарушил законы тысячелетней древности, о существовании которых даже не представлял. Он вздохнул и направился вглубь пирамиды. Вот, вот он вход в шахту. Проволочная дверь открыта. Значит, ножовка по металлу не потребуется. Он внимательно осмотрел дверь. Солидная работа. Рядом на крючке покачивался старый, проржавевший навесной замок. ф р е д р и к достал из сумки свой замок и повесил его на место старого. Закрыл за собой дверь и запер ее. Ключ опустил в карман. Сумку он решил оставить у двери. Вот так. Теперь он мог не опасаться внезапного нападения из-за спины. Узкая шахта уходила вниз под углом градусов тридцать. Спускаться лицом вперед было неприятно, и ф р е д р и к повернувшись к шахте спиной, встал на четвереньки и в такой позе заскользил вниз. Он продвигался с величайшей осторожностью и очень медленно. Пытался считать метры, но вскоре сбился со счета и стал рассматривать плотно пригнанные друг к другу и идеально отполированные камни. Большие гладкие блоки, колоссы. ровный скользкий пол, и если бы шахта была более наклонной, он запросто мог бы сорваться и покатиться вниз. Зачем вообще понадобилось строить такую шахту, которая заканчивалась в пустой недоделанной комнате? Загадки. The Pit был одной из многих загадок пирамиды Хеопса. Вниз. Вниз ему казалось, что спускается он уже целую вечность. Дышать становилось все труднее и труднее, и ф р е д р и к изо всех сил старался не расклеиться. Он ощущал почти физическое давление каменной массы пирамиды. На мгновение он притормозил, выключил фонарик и вытер под солба. Кажется, слышны голоса. Он посмотрел вниз и увидел слабый свет. Цель была близка. Он прополз еще несколько метров вниз на четвереньках, затем развернулся и стал лицом к ко дну колодца, после чего лег на живот. Кровь тут же прилила к голове Фредерика, з а т о ш н и л о Под землей было отвратительно. Он чуть не потерял сознание и только собрав все силы, с трудом смог сесть. Затем с величайшей осторожностью проскользил еще несколько метров. Вот так. Теперь он может заглянуть в саму комнату. Шахт а расширялась книзу, и он почувствовал себя лучше. Внезапно перед ним, как по м а н о в е н и ю волшебной палочки, возникла комната. Он вытер пот, з а л и в а в ш и й глаза, и присмотрелся. Другой мир, другое время. Довольно большое помещение, освещено множеством восковых свечей, стоящих на возвышении, грубо в ы т е с а н н о м каменном блоке посреди комнаты. Вокруг этого самодельного алтаря на полу сидели люди. Четырнадцать человек. Пятнадцатый стоял на камне в блестящем пурпурном одеянии и каком-то громадном головном уборе — корона правителей древнего Египта. Человек на камне был мистер Эдвардс. Похоже, собравшиеся находились в трансе. Они сидели и что-то тихо бормотали. Покачивались из стороны в сторону и прихлопывали в ладоши, поднимая руки над головой. А мистер Эдвардс медленно кружился на месте. Все были наряжены в свободные длинные платья или подобие широких плащей. Фредрик сразу узнал некоторых из них. Он видел их в группе американских туристов в отеле р а м з е с Миссис Эдвардс, жирная и лоснившаяся от пота, высидала в середине круга и размахивала над головой чем-то вроде скипетра. Фредерик ущипнул себя за руку и убедился, что он не спит и что это действительно та дама, которую он встретил на докладе в Каирском музее. Свершеннейшее безумие, мистика! Каким образом все м этим добропорядочным гражданам американского общества, многие из которых были довольно грузными, удалось спуститься вниз и не сломать при этом шеи? ф р е д р и к почувствовал внезапное уважение. Этих людей вела истинная вера. Тут на алтарь вспрыгнула молодая девушка. У ф р е д р и к а перехватило дыхание. Клеопатра. Гид в желтом. Сначала он решил, что она обнажена, но приглядевшись, заметил, что на ней было тонкое прозрачное одеяние. Ее великолепная фигурка блестела от пота. Неужели это она сидела и вязала в ресторане отеля? Все затихли. Отец склонился к ногам дочери. О фараон, ты мой отец, был в прошлой жизни правителем царств верхнего и нижнего Египта. Ты был самим Хиопсом. Ты чувствуешь себя в безопасности в этом храме. Ты можешь говорить с камнями. Ты можешь дать нам то, чего мы все жаждем: ключ к бессмертию. Отец фараон сидел и кивал. Она разразилась тирадой, восхваляя богов и божеств. ф р е д р и к очень быстро потерял нить ее рассуждений, но тем не менее все было именно так, как он и думал. Перед ним сидели члены секты, верившие в возрождение души. Мистер Эдвардс без всякого сомнения возомнил себя фараоном Хиопсом. Ничего удивительного, что их с женой чуть удар не хватил, когда Эзенфриз заявил о том, что фараона Хиопса вообще никогда не существовало. Остальные члены собрания тоже, наверное, играли довольно важные роли в обществе Древнего Египта. Они были современными рабами пирамиды, слепы и г л у х и С головой ушли в фанатическую веру, но за смехотворными потугами мистера Эдвардса скрывался жестокий расчёт, страсть, жадность и цинизм, выгода и доллары. Мы ждём, мы в нетерпении. Папа вскочил на ноги и встал рядом с дочкой. Мы знаем, что ф р е д р и к Дрюм жив. Мы знаем, что трое других умерших в пирамиде восстали из мертвых и готовы встать рядом с нами на защиту святынь. Они готовы доказать великую силу фараона. Хиопс бессмертен. Никто из нас не умрет. Скоро наступит рассвет. ф р е д р и к Дрюм, Фредерик Дрюм, Фредерик Дрюм. Покажись, явись нам, расскажи миру правду, Фредерик Дрюм, Фредерик Дрюм, Фредерик Дрюм, они бормотали хором. Он вздрогнул, услышав это абсурдное в о з з в а н и е и ухмыльнулся. Неплохо. Он, Фредерик Дрюм, плюс ко всему еще и стал святым, чудотворцем. Само собой он их удивит, но несколько иным способом, чем хочется семье дворцов. Есть убийца, настоящий убийца. Он видел и слышал достаточно, но его постигло разочарование. Одного человека здесь он не встретил, человека, играющего главную роль. к а р а б к а т ь с я наверх было намного легче. Вскоре он уже отпирал проволочную дверь, отдышался, достал из сумки горох и высыпал содержимое п а к е т о в в шахту. Он знал, что это затруднит возвращение некоторых личностей из под земли. ф р е д р и к закрыл дверь и запер ее на свой замок. Отлично. Теперь последователи фараона ему не помеха. Он был в растерянности. А что теперь? облезал пересохшие губы, страшно хотелось пить. Инициатива, инициатива должна быть его, до этой минуты все шло по плану, ну, почти. Не хватало Джокера, самого главного кусочка в мозаике. Телу недоставало головы. Внезапно он подумал, но ведь могли остаться следы. По крайней мере, он точно сможет узнать, как именно план был приведен в исполнение. Ему стоит пробраться в усыпальницу, к саркофагу. Последний раз ему так и не довелось увидеть саму гробницу. Сейчас была ночь, и в пирамиде в этой ее части он был один. Разве не об этом всегда мечтал Фредерик Дрюм, что когда он приедет в пирамиду Хеопса, то сможет все исследовать в тишине и спокойствии, не торопясь и не отвлекаясь. Сможет от души насладиться прекрасным великим сооружением в полном одиночестве. Он начал подъем. Спокойно. У него вагон времени. Вскоре он уже был на большой галерее. Луч фонарика з а п л я с а л по стенам. Монастырская тишина. Кажется, раздался какой-то звук. Нет, все тихо. т е м н о т а и спокойствие. Под тысяч туристов варваров капал с потолка. Он слышал собственное дыхание. Наконец Фредерик достиг конца галереи. Небольшой коридор, маленькая комната, и вот наконец царская гробница, сердце пирамиды. Он склонил голову и вошел в усыпальницу. От света фонарика по стенам заметались причудливые тени. ф р е д р и к указал о с ь что за ним все время кто-то наблюдает, внимательно следя за каждым шагом. Он судорожно сглотнул. Еще одна ступень, и вот огромный зал. В углу небольшое возвышение. Он медленно приближался к саркофагу. На мгновение замер, поддавшись панике. А вдруг там что-то есть? Вдруг там уже кто-то лежит? Вдруг в луче фонарика на него с о д н а саркофага глянет лицо его собственное? Нет. Спокойно. Он не должен предаваться глупым фантазиям. Ведь все под контролем. Никакой мистики. Нечего думать о духах и видениях. Мало ли что может померещиться. Он застыл. Кажется, все-таки какой-то звук раздался. Ему совершенно отчетливо послышался какой-то стук. Он долго стоял прислушиваясь, но все было тихо, тихо и спокойно. Он посветил в каждый уголок, каждый из закоулочек комнаты, но нигде никого и ничего не было. Саркофаг тоже был пуст. Фредерик внимательно осмотрел его стенки, дно и постамент. Ничего. А что он, собственно, думал найти, узнать, как убийца готовил свои преступления? Гладкие стены, плотно подогнанные плиты потолка и над головой комнаты, предназначение которых предохранить потолок от чрезмерного давления выше лежащих камней пирамиды. Где же расположен вход в них? Здесь или в коридоре? Он чувствовал, что рубашка прилипла к телу, а кожу стало покалывать. Быть в пирамиде одному, да еще ночью в ее святая святых доводилось далеко не каждому египтологу, не говоря уже о простых смертных. Ведь он, Фредерик Дрюм, никто иной, как маленький любопытный норвежец, даже понятия не имеющий о тайном высшем смысле этого сооружения из громадных каменных плит. Он вышел из усыпальницы в маленькую комнату, посветил вокруг. И обнаружил нишу в стене. В ее углу стояли друг на друге несколько камней. Он посветил на потолок. Дыра. Достаточно большая, чтобы в нее мог пролезть человек. Так вот где вход в верхние комнаты. Если он встанет на камни, то сможет дотянуться до дыры руками. Сказано сделано. Он ощупал пол верхней комнаты. Какая-то планка на полу. ф р е д р и к попытался поднять ее тяжело. Внезапно он понял, что это было веревочная лестница. ф р е д р и к подождал. Стоит ли? Но соблазн был велик. Наверняка это его единственный шанс побывать в комнате Дэвисона. Фальшивая надпись на камне. Яблоко раздора. У него должны быть свободные руки, поэтому Фредерик положил фонарик у противоположной стены, направив его луч вверх. Встал на камни, ухватился за лестницу обеими руками. В этот момент свет погас. Фредерик стоял, не двигаясь. Он слышал дыхание, не свое собственное, а чужое. Кто-то сопел рядом с ним. Дрюм не смог удержаться на камне. т е м н о т а ослепляла. Он зашатался и рухнул вниз, ударившись головой о край гранитного блока. Из глаз посыпались искры, а затем он провалился в пропасть. Голубой свет. Где-то далеко-далеко он различал лицо, серебряную маску. Она плавала в воздухе. У нее не было лица. Асирис, бог фараонов, фараон богов. Улыбался. Его лицо улыбалось. Вот показалась рука. Она приплыла по голубому свету. Затем еще одна, две ноги, тело. Четырнадцать кусков приплыли по воздуху и соединились в единое целое. Фигуру облаченную в пурпурные одежды. Одна рука махнула ему. Уходи отсюда. Быстрее беги! Другая же поманила к себе. Иди сюда, ближе, ближе. Лицо улыбалось. А с и р и с а вот за его спиной все остальные: Сет, Исида, Имхотеп, Гор, Анубис и Себек. Они взвешивали его сердце. Но оно было легче перышка. Прочь! Беги, беги! Фредерик открыл глаза, яркий свет и издевательский смех. Я недооценил тебя, Фредерик Дрюм. Ты отказываешься принимать свое воскрешение как дар богов. Ошибиться было невозможно. Голос принадлежал доктору Эрвингу. ф р е д р и к заслонил рукой глаза от яркого света. В голове стучало, а рот был с у ш е чем пустая хлебница. Он попытался что-то сказать, никакого воскрешения. Язык ему повиновался с трудом. Ну уж теперь-то у тебя вообще никакой жизни не будет, ни старой, ни новой. Или ты не понял? Снова насмешка. ф р е д р и к попытался приподняться. Он встал на четвереньки и потрогал затылок. Что-то липкое. Какой же он идиот! Как он мог не догадаться о ловушке? Он Сам во всем виноват. Ничего хорошего из его затеи не вышло, да и не могло выйти. Сиди спокойно, не дергайся. Скоро уже, скоро вколю я тебе успокоительное, а затем, пожалуй, и в саркофаг. Фредерик Дрюм умирает дважды, но на этот раз. по-настоящему. Фредерик сидел спокойно. В голове прояснилось. Он отвернулся от резкого света. о том, что ты убийца, известно не только мне. Я обо всем сообщил полиции. Они будут здесь м и н у т ы на минуту. Ваша карта бита, доктор Эрвинг. Вы проиграли. Он б л е ф о в а л При этом глупо. Но может он что-нибудь еще придумает. Я не убийца, пока еще. Эрвинг хмыкнул. Но тебя я прикончу с большим удовольствием. Полиции ничего не известно. Ты чуть все не испортил, белый ты, медведь. Да что ты, Фредерик понял, что доктор на грани и с т е р и к и и шутить с ним не стоит. Но, прорычал Эрвинг, сначала ты расскажешь мне все, что тебе удалось вынюхать. Мне очень интересно. Даю тебе несколько минут, а затем шприц. В свете фонарика блеснул металл. Рука. Шприц. Похоже, его ждет снотворное и очень сильное. Может быть, от иглы удастся увернуться. Спокойно, Фредерик, спокойно. Постарайся расслабиться и соберись с духом. Я знаю, начал он. Я знаю, что ты обманул доктора Бенгу. Я знаю, что сейчас ты стараешься обмануть семейку Эдварцов и остальную часть их паствы. Я думаю, что тобой движет любовь к их дочери и деньги, обеспеченная жизнь в будущем — неплохая перспектива. Ты очень умно, если не сказать гениально. Сумел воспользоваться расколом, п р о и с ш е д ш и м между о р т о д о к с а л ь н ы м и египтологами исламскими фундаменталистами с одной стороны, и р а д и к а л ь н ы м и историками, жаждущими перемен с другой. Я прав? Что, если попытаться сбежать? Найдет ли он выход из комнаты? Продолжай, рявкнул доктор. Ты возглавлял госпиталь. Частные пожертвования. Частная инициатива, но денег не хватало. Ты ввозил в Египет безнадежных наркоманов, неизлечимых больных из Англии, заставлял их проходить принудительный курс лечения. Твои пациенты, наркоманы, и у большинства из них нет ни семьи, ни друзей. Их судьба никого не интересовала. Они так называемые. Отбросы общества, до которых никому нет дела. Твое заведение, твои цели и задачи сначала были в высшей степени благородны. В Каире практически невозможно достать из наркотиков ничего сильнее гашиша, а при лечении наркоманов ты, по всей вероятности, применяешь апоморфин и метадон. Говори, ф р е д р и к говори и думай. Я не знаю, как врач, давший клятву Гиппократа, идеалист с высокими целями, превратился в жестокого убийцу н и з ш е г о пошиба. Может, ты видел слишком много жестокости и смертей? У пациентов не было надежд, а твои рушились. Ты превратился в н е л ю д я а белый ангел стал чернее смолы. Тут ты познакомился с доктором б е н г о й Он рассказал о своем фантастическом открытии. Ты выслушал, но не поверил ни единому слову старого чудака. Бессмертие, вечная жизнь. Думаю, надо обладать богатым воображением и н е д ю ж и н н о й смелостью, чтобы решиться помогать доктору Бенге. Неожиданно ты влюбляешься в красавицу мисс Эдвардс и знакомишься с ее сумасшедшими родителями. Они владеют бюро путешествий, которое организует поездки для людей, верящих в возрождение душ, в силу пирамиды и вечную жизнь. Очень, не кстати, для вас всех в это время начинается дискуссия ученых о времени постройки и происхождении пирамиды Хеопса. Ставится под сомнение факт существования фараона Хеопса, и дела мистера Эдвардса идут все хуже и хуже. Он на грани банкротства. Как может существовать преемник фараона Хиопса, если самого фараона никогда не существовало? И тут в твоем воспаленном мозгу начинает зарождаться безумный план. Ты собираешься убить одним ударом не одного и не двух, а великое множество зайцев. Он остановился. Голос прерывался, жара, духота, боль в голове, сумасшедший доктор, невидимый в темноте за кругом света, ядовитый шприц в его руке, весь этот бред, он чуть не потерял сознание. Но надо взять себя в руки. Говори, Фредрик, говори, з а г о в а р и в а й ему зубы. Ты обещал доктору Эдвардсу доказать силу пирамиды. Что фокус с у б и й с т в а м и и воскрешением жертв в пирамиде Хиопса подтвердят легенду о жизни этого фараона и его таинственной силе. И фирма э д в а р ц а заработает на этом миллионы. Чудо будет лучшим доказательством существования Хиопса. Ты попросил несколько человек из секты д в а р ц а принять участие в спектакле. Это совершенно безопасно. Ты гарантировал им воскрешение. Когда доктор Бенго узнал, что нашлись добровольцы для его опытов и каким образом они будут убиты в пирамиде Хиопса, он не пришел в восторг. Он был вынужден тебе уступить, ведь это могло стать доказательством его великого открытия. Ты продумал все вплоть до м а л е й ш и х деталей. Но ты не решился воспользоваться раствором доктора Бенги. Пусть лучше все произойдет без подозрительных открытий. Ты действительно решил убивать людей, которых не будут разыскивать, тех, кого ты мог объявить убежавшими из госпиталя. План был твоим. Я не понимал, каким образом вообще удалось провернуть это дело, но сейчас все ясно. Ты держал свои жертвы, накачанные наркотиками, здесь, наверху, над усыпальницей, а потом по знаку помощника, когда в гробнице не было туристов, спускал наркоманов сюда и убивал их в саркофаге. Ты совершил зверские убийства. Теперь ясно, почему так важно было уничтожить их лица. Нет! Рык доктора Эрвинга эхом разнесся по пирамиде. Я не убивал наркоманов. Убитых. невозмутимо продолжал Фредерик. Были обнаружены документы добровольцев, а самих добровольцев ты в т и х а р я вывез из страны, приказав ждать сигнала наступления рассвета. Они, наверное, честно верят и в убийство, и в воскрешение из мертвых, как и было задумано. Но вы ошиблись, доктор Эрвинг. Все здорово придумано. В р а ч у конечно, нетрудно снабдить похожего на меня наркомана всеми моими особыми приметами. Тем более, что было время для их изучения, когда я лежал без сознания в госпитале. Ты решил, что я вряд ли захочу внимательно изучить труп в морге, даже если и пойду туда. Ты не ошибся. Но ты убил четырех наркоманов, Эрвинг. Он заметил, что фонарик дрогнул. н о ш п р и ц неотвратимо приближался к нему. Фредерик отполз немного назад, но он был загнан в угол. Ты, дьявол воплоти, ты хуже мерзкого червя! Я не убивал наркоманов. Это сделала Клаудия. Я люблю Клаудию больше всего на свете, и она любит меня. о б о в с е м знали только мы двое. Мы хотели разбогатеть. Она бы унаследовала миллионы своего отца. Деньги потекли бы к нам рекой, как только стало бы известно о таинственной силе пирамиды Хеопса. Я смогу расширить госпиталь. Я спасу всех наркоманов Лондона. Отбросы общества станут нормальными людьми. Они вернутся к жизни, и я стану главным среди братьев короны. Но ты должен умереть. И я ничего не могу тут поделать. Мне не нужно было соглашаться с Бенго и использовать тебя в качестве подопытного кролика. б ы л о у ж а с н о й о ш и б к о й привозить тебя из Александрии, да еще и радоваться, что вакцина введена в кровь самого Фредерика Дрюма. Идиотизм. Всех остальных кретинов можно было провести, но не тебя. Эрвинг был охвачен безумием пирамиды. Фредерик видел, как к нему приближается шприц, и осторожно отодвинулся в сторону, стукнулся головой о гранит и в ту же секунду почувствовал прикосновение постороннего предмета к телу. Укол? Он сделал вид, что испугался и закричал: "Ты сделал мне укол!" Эрвин к а т прянул и бросил шприц на пол. В свете фонаря блеснула игла. Доктор рассмеялся безумным смехом. Он действует не сразу, мистер Дрюм. Для начала вас парализует. В первую очередь ноги, а затем уж остальную часть тела. Вы потеряете сознание, но от этого вы не умрете. Вы умрете точно так же, как и три первые жертвы. Слышишь ты? Скоро ты умрёшь. По шахте прокатился истерический хохот. Фредерик закрыл глаза. Полежал спокойно. Ему сделали укол. но попала ли какая-то доза яда в кровь? Он не был уверен. Сбесившиеся врачи з о всех сил волок его в усыпальницу фараона. Он не сопротивлялся. Доктор был сильным, и ф р е д р и к у вряд ли удалось бы оттолкнуть его и броситься к выходу, пока инъекция не действовала. Эрвинг принялся укладывать его в саркофаг. Хм, кажется, заколола ноги. Я никого не убивал. Все сделала моя возлюбленная Клаудия. Принцесса Аши, правительница нижнего Египта. Эрвин г шептал, склонившись над ф р е д р и к о м Али, мой глухонемой слуга, следил за наркоманами в комнате Дэвисона. Мы приводили их сюда в ночь перед убийством. Доза п а м о р ф и н ы и они становились послушными, как ягнята. Да, они и были ягнятами. И уверяю вас, мистер Дрюм, что для этих людей не существовало надежды. Они были обречены, они умерли задолго до убийства, но мы спасли многих. В моей клинике вылечилось более сотни наркоманов. Они вернулись к жизни. Одного из пациентов звали Том Харкин. Внешне он был очень похож на тебя. Именно его мы и собирались убить и выдать за Фредрика Дрюма, но он был постоянно на с т о р о ж е что-то подозревал. Он оказался не так болен, как я думал. И вдруг он сбегает. Мы обнаружили его в Каирском музее. Я думаю, он чуть нас не выдал. Но мы нашли другого, похожего на тебя. А теперь, мистер Дрюм, все позади. Вы сейчас заснёте здесь и уже никогда не проснётесь вновь. Вы заснёте, а я всё сделаю так, как меня учила Клаудия. Вот кну вот эту спицу тебе в глаз и проткну до конца внутрь. Сердце остановится. А потом я плесну на твое лицо кислотой, и тогда, д да о капо, мир всколыхнется. Фредерик Дрюм убит дважды в том же самом месте в саркофаге фараона Хиопса. <смех>, Смех безумца. Сейчас Фредерик прекрасно видел доктора. Фонарь стоял на полу. Лицо приобрело какой-то зеленый цвет, и руки тоже были зелеными. В одной руке зажата вязальная спица. Она медленно приближалась к лицу Фредрика. Он ущипнул себя за ногу. Больно. И пальцы на ногах тоже шевелятся. В этот момент, когда Фредрик как раз собирался броситься на Эрвинга, На лице доктора появилось какое-то странное выражение. Он с ужасом смотрел на свою руку со спицей. На ней сидел громадный черный скорпион. Фредерик видел, как поблескивает панцирь отвратительного паука. Он видел, как на конце изогнутого жала открылась ядовитая железа и оттуда показалась капля яда. Через мгновение жало вошло в руку доктора Эрвинга. Эрвинг з а о р а л и отпрянул. Споткнулся о фонарь и уронил его. В усыпальнице наступила кромешная тьма. Фредерик выскочил из саркофага, услышал вздох и стон, мечущиеся шаги. Он поднял и зажег фонарь. Эрвинг, пошатываясь, направлялся к выходу на галерею. Раздался нечеловеческий вой, и тело доктора покатилось по скользкому полу вниз. Фредерик нашел доктора в самом низу шахты. Из ушей рта шла кровь. Он неотрывно смотрел на стену перед собой. Его пальцы скрючились, и один, как коготь хищника, указывал на круг света от фонаря. Там на границе света и тьмы сидел скорпион. Сидел и смотрел, смотрел, как с т е к л е н е ю т глаза Эрвинга. Доктор Эрвинг умер. ф р е д р и к спустился вниз к подножию пирамиды, остановился на мгновение у проволочной двери в шахту-депит, прислушался. Тишина. Сеанс семейства дворцов продолжался и продлится, судя по всему, до рассвета. Он внимательно осмотрел царапину от иглы, рядом с пупком простая царапина. В голове не было ни единой мысли. Из него словно выпустили весь воздух, как из шарика. Он направился к о входу. Асхар был на посту. Минфадла, Асхар, удивительно спокойно произнес Фредерик. Быстро позвони в полицию. В пирамиде труп. И пятнадцать человек заперты в подвале. Ты потеряешь работу. Но еще более ужасная судьба ждет тебя, если ты не сделаешь, как я тебе велю. Понятно, Асхар. Немедленно звони в полицию. Он отдал ошарашенному служителю ключ от замка и толкнул его. Араб со всех ног бросился вниз к отелю, что-то крича на бегу своим коллегам. Фредерик Дрю м о г л я н у л с я посмотрел на величественную пирамиду. И начал свое восхождение. Вверх, вверх, вверх, все выше и выше становилось холоднее. Это было очень приятно. ф р е д р и к глубоко и ровно дышал, взбираясь на вершину. Его глаза неотрывно смотрели на большую яркую звезду над верхней площадкой пирамиды. Именно туда он и направлялся на Сириус.